Два разительных примера. Считается, что Павел I многое в характере и манерах унаследовал от своего отца Петра III. Двое убитых мужчин, две жертвы неумение ладить с приближенными, точно держат под конвоем царствование Екатерины. За обоих исследователи предъявляют к императрице высокий счет. Винят в уничтожении первого – и в похищении власти у второго. Винятые в длительной изоляции наследника, мелочном надзоре, постоянной угрозе жизни, которые и воспитали из Павла нервного, деспотичного, неуравновешенного человека. А это в конечном счете предопределило печальный исход. Принято думать, что перечисленные качества перешли к сыну императрицы от отца, человека крайности, и лишь развелись в неблагоприятной обстановке. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Так же, как и Екатерине, Петру Третьему не у кого было поучиться обращению с людьми. Иностранные дипломаты не раз подчеркивали в донесениях, что у молодого двора нет ни одного надежного советчика, который подсказал бы великим князю и княгине правильный осторожный образ действий. На свой страх и риск они выбрали совершенно разные пути, которые и привели их к разным результатам. Поведение Петра Третьего давало жене богатую пищу для размышлений. Недаром в начале своих мемуаров Екатерина поместила важный силлогизм. Счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и поведения. Вот два разительных примера. Екатерина Вторая, II, Петр Третий. По ее мнению, именно образ жизни привел ее супруга к потере короны. Мы не будем касаться политических причин, вызвавших переворот 1762 года, поскольку это выходит за рамки нашего повествования. Обратим лишь внимание на вопрос взаимоотношений преемника Елизаветы Петровны с двором, немаловажной для удержания власти. Романтизация фигуры несчастного императора, проявившейся в последние десятилетия, во многом строится на утверждении, что негативный образ Петра – Плод недоброжелательной мемористики и в первую очередь записка Екатерины Второй и Екатерины Дашковой. Поэтому мы прибегнем к другим источникам, в частности к мнениям иностранных дипломат. В 1746 году бывший прусский посланник Аксель фон Мардефельд составил для своего преемника в Петербурге графа Карла фон Финкенштейна записку о важнейших персонах при русском дворе. Казалось бы, великий князь, по-детски влюбленный во Фридриха II, должен был вызывать симпатию берлинского дипломата. Однако тон документа в отношении Петра Федоровича заметно пренебрежителен. Великому князю 19 лет, и он еще дитя, чей характер пока мест не определился. Порой он говорит вещи дельные и даже острые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 и над религией греческой насмехается. «Всем видом своим показывает он, что любит ремесло военное и за образец почитает короля», то есть Фридриха II, примечание автора. «Однако же, пока мест всей воинский пыл ни в чем другом не проявляется, кроме как в забавах детских, так что отверг он роту кадет и составил себе взамен роту из лакеев. В покоях своих часто играет он в куклы», Супругу не любит, так что иные предвидят по признакам некоторым, детей от него у нее не будет. Однако же он ее ревнует. Как видим, описание Мардефельда, в принципе, не разнится с расхожей характеристикой Петра III, основанной на мемуарах Екатерины II и княгини Дашковой. Преемник дипломата в Петербурге Карл фон Финкенштейн, составивший в 1748 году, Общий отчет о русском дворе высказывался еще резче «На великого князя большой надежды нет, лицо его мало к нему располагает, не блещет он ни умом, ни характером, ребячится без меры, говорит без умолку, и разговор его детский, великого государя недостойный, а зачастую и весьма неосторожный». Привержен он решительно делу военному, но знает изоного одни лишь мелочи, охотно разглагольствует против обычаев российских, а порой и насчет обрядов в церкви греческой отпускает шутки, беспрестанно поминает свое герцогство галштинское, коему явное питает предпочтение. Есть в нем живость, но не дерзну назвать ее живостью ума. Резок, нетерпелив, к дурачествам склонен, но неучтивости, необходительности важной персоне столь потребных не имеет. Те, кто к нему приставлен, надеются, что с возрастом проникнется он идеями более основательными, однако кажется мне, что слишком долго надеждами себя обольщают. Слушает он первого же, кто с доносом к нему является, и доносу верит. Словет он лживым и скрытным, однако же, если судить по вольности его речей, Пороками сими обязан он более сердцу, нежели уму. Если когда-либо взойдет на престол, похоже, что правителем будет жестоким и безжалостным. Недаром толкует он порой о переменах, кое произведет, и о головах, кое отрубит. Вновь обратим внимание на совпадение слов прусского дипломата о жестокости Петра с эпизодом из записок «Дашковой», где молодой император буквально в паре комнат от тела покойной тетки разглагольствует о пользе смертной казни и о желании вернуть ее в Россию. Столь серьезное намерение мало сообразуется с общей шутовской манерой поведения государя и на ее фоне кажется особенно пугающим. Ребячливость – черта, которую у Петра III отмечали практически все наблюдатели. Причем подчас ребячество государя переходили границы, становились опасны или оскорбительны для окружающих, выставляли его самого в смешном и карикатурном виде. Как, например, шуточные похороны негропрофоса и по имени Нарцисс, описанные Дашковой. В 1746 году, когда великому князю исполнилось 18 лет, канцлер Бестужев Рюмин составил инструкцию для обергов маршала Малого двора. Согласно этому документу, следовало всячески препятствовать наследнику проявлять во время богослужения небрежение, холодность и индифферентность, чем в церкви находящиеся явно озлоблены бывают. Кроме того, Петру запрещалось заниматься игранием на инструментах, егерями и солдатами и иными игрушками и всякие штуки с пажами лакеями или иными негодными и к наставлению неспособными людьми. Наследнику возбранялась всякая пагубная фамильярность с комнатными и иными подлыми служителями, а им податливость в непристойных требованиях, под которыми подразумевалось притаскивание в комнаты разных бездельных вещей. Пётр должен был поступать, не являя ничего смешного, притворного, подлого в словах и минах. Чужим учтивство и приветливость оказывать, более слушать, нежели говорить – поверенность свою предосторожно, а не ко всякому поставлять. Но самый примечательный пункт касался поведения великовозрастного наследника за столом. обер маршал должен был следить, чтобы Петр не позволял себе негодных из за столом великих господ непристойных шуток и резвости, воздерживался от шалостей над служащими при столе, а именно от залития платья и лиц и подобных тому неистовых издеваний. Из инструкции создается впечатление, что великий князь вообще не умел себя вести в обществе, и представленные к нему придворные не знали, как с ним справиться на людях. Он был для них вечным стыдом и огорчением. Когда же Петр III занял престол, то стал таким стыдом для всей России. Если далеко не все подданные это понимали, поскольку не видели государя вблизи, то двор, гвардия и высшее чиновничество, постоянно пребывавшие в Петербурге, насмотрелись на выходки галштинского урода достаточно. Именно неумение себя держать погубило племянника Елизавета Петровна, а политические следствия не замедлили и явиться. Уважая других, монарх в первую очередь должен был вызывать в людях уважение к себе. Не будучи личностью, очень трудно заметить личности вокруг. Не испытывая должного почтения перед собственной персоной или хотя бы перед тем высоким положением, на которое вознесла тебя судьба, нет причин чтить оставшихся внизу. От них можно требовать повиновения, но не преданность. На примере мужа Екатерина хорошо усвоила эти истины. Елизавете Петровне часто ставят в вину изоляцию малого двора. Замкнутый удаленный образ жизни великокняжеской четы под неусыпным прямо-таки полицейским надзором графини Марии Чуглоковой объясняют обычно политическими причинами. Елизавета боялась соперничества с наследником и тех заговоров, которые постоянно заваривались в его пользу при дворе. К этому правильному утверждению стоит добавить одну бытовую подробность. Императрица, видимо, стеснялась Петра, избегала приглашать на большие собрания показывать иностранцам. Вместе с мужем оказалась заперта в четырех стенах и великой княгиня. Затворническая жизнь, необходимость испрашивать августейшее разрешение на все, вплоть до прогулок по парку, только ухудшили состояние Петра Федоровича, От безделья он зверел и дичал. Екатерина же сумела с пользой употребить бесконечные часы одиночества. С детства, пристрастившись к чтению, она знала, чем себя занять. Уже тогда ее характеристики в депеших иностранных дипломатов резко контрастируют с описанием мужа. «Великая княгиня достойна супруга более любезного и участи более счастливой», — писал Финкенштейн. Лицо благородное и интересное предвещает в ней свойства самые приятные. Характер же сии предвестия подтверждает. Нрав у нее кроткий, ум тонкий, речь льется легко. Сознает она весь ужас своего положения, и душа ее страждет. Как она ни крепись, появляется порою на ее лице выражение меланхолическое, плод размышлений. Порою молодости и живость берут свое — однако же осмотрительности у нее довольно, и великому князю пожелал бы я держаться столь же осторожно. Нация любит великую княгиню и уважает, ибо добродетелям ее должное воздает.